двое в жандармской форме остановлены швейцаром. Первый из них с портфелем. Они настаивают на встрече с министром. Ссылаются на очень важное дело. Швейцар-служака. Запись к приему лиц, имеющих отношение к министру, прекращена. Министру понадобится не менее двух часов для приема лиц, уже находящихся в приемной. Так передает суть речей швейцара полицейский документ. Но посетители спешат рвутся к двери, ведущей в коридор, откуда вход в Столыпинский кабинет. На их пути встает агент охраны Горбатенков. Короткая схватка. На помощь Горбатенкову устремляется его помощник, агент Мерзликин. Из приемной на шум выходит генерал Замятин. И все они мгновенно исчезают в страшном взрыве. В Центральном архиве Октябрьской революции в делах охранного отделения «Списки погибших и раненых от взрыва». Есть там и маленькие «В ладонь» альбомы с фотографиями и словесными портретами боевиков эсеров. Есть и фотокарточка молодой, 23-летней сероглазой девушки с косой, Климовой, участницы покушения. Сегодня, в конце века, видишь, как жестоко разделалась история не только с ней, не только со Столыпиным, но даже из с дочерьми Климовой, отбывшими свой срок в сталинских лагерях. Молчит архивный альбом. Истлели кости жертв и героев. Молча глядит с выцветшего снимка юная террористка, еще не ведая ни боли, ни страха. Дочь Петра Аркадьевича, Мария Столыпина, по мужу Бог, вспоминала. Наташа была ранена очень серьезно, и страшно было видеть, как ее переносили. Это безжизненно лежащее тело с совершенно раздробленными ногами и спокойное, будто даже довольное лицо. Не издавала она ни одного звука, ни крика, ни стона, пока не переложили ее на кровать. Но тогда она закричала, и кричала уже все время. Так ее в больницу увезли. Кричала так жалобно и безнадежно, что мороз по коже проходил от крика этой 14-летней девочки. А у Ади были раны на голове и перелом ноги. И все последующее время бедный ребенок очень страдал, больше от нервного потрясения, чем от ран. Он несколько дней совершенно не мог спать. Только заснет, как снова вскакивает, с ужасом озирается и кричит «падаю, падаю». К вечеру увезли пострадавших. Кого в покойницкие, кого в лечебнице. Наташе предстояла ампутация обеих ног. Немедленно, иначе не спасут. Это была цена, которую Столыпин должен уплатить за твердый курс, спасающий страну от трагедии революции. Он умоляет докторов отложить операцию до утра. Они с трудом соглашаются. Наступает утро. Ампутацию снова откладывают. Потом сообщают, что попробуют сохранить обе ноги. А что дальше? Останется калекой или поправится? Это как Бог даст. Надо думать, прошедшая ночь была для Столыпина мучительной. На нем лежала кровь его детей. Он не мог не знать, что и в дальнейшем ничто не убережет их. Никакая охрана, никакие жандармы. Уберечь детей может только отец, при одном только условии. Список лицам, убитым при взрыве бомбы на даче господина министра внутренних дел Столыпина, 12 августа 1906 года. Первый. Непременный член Ярославского губернского по земским и городским делам представителя, коллежский асессор Николай Юльевич Слефакт, 32 лет. 2 Отставной статский советник Михаил Тимофеевич Вербицкий. 60 3 Потомственный почетный гражданин Леонтий Клементьевич Клементьев. Пятьдесят девять. Четвертый. Запасной унтер-офицер кавалергардского полка из крестьян Смоленской губернии Духовищенского уезда Желовеческой Волости, деревни Новоселок, Василий Прокофьев-Солдатенков. 32. 5. Запасной боцман гвардейского экипажа из крестьян Курской губернии Дмитриевского уезда Михайловской Волости, Слободы Жидневки, Александр Иванов-Проценков, 28. 6.